Глава 10. Сначала ничего не было, произнесла Аваря. Тишина, смешанная с привкусом смерти, произнёс я, вспомнив свои впечатления при посещении брошенного дома. Скорее что-то пыльное, застывшее, как будто время здесь не движется обычным образом, а делает это как-то иначе, как бы останавливаясь. Затем оно вновь, но очень медленно набирая ход. Когда я была там со Светой, то ничего подобного не было. Я ничего не замечала, не чувствовала этого состояния. Поэтому и подумала об этом в первую очередь, как-то всё не так, крутилось у меня в голове, а Алексей и здесь пытался шутить. Один раз, Валя, всего один раз, вставил свой Алексей, потому что дальше стало совсем не до шуток. Серьёзно посмотрев на мужа, произнесла Валя: "А я в этот момент подумал, что и тогда, во время их визита в странный дом, она так же смотрела на него. Господительно, появилось что-то ненормальное, понимаете, сам воздух стал другим. Он сгущался прямо на глазах, становился тяжёлым. Очень трудно объяснить, но Варя права. Мы недолго были на первом этаже. Лёша спросил, где была карта. Я жестом указала на лестницу. Мы очень осторожно поднимались вверх, и в это же время внизу появились отчётливые какие-то шаркающие шаги. Я тогда взяла Лёшу за руку, а после, когда мы покончили с лестницей, Сильно хлопнула входная дверь. Я остановилась, смотрела на Лешу, а он тогда произнес то, без чего уж точно можно было обойтись. Хозяин за нами пришел. Думаю, он был прав. Конечно, я забегаю вперед. Но вы видели его или Герляйна? После долгого молчания напомнил о себе Сергей. Нет, мы только слышали. Мы чувствовали его. Еще хочется добавить, что я тогда уже пожалел, что втянул Варю в это приключение. теша считал, что я тебе ерунду всякую рассказываю, обижена, проговорила Варя. Алексей не стал возражать своей жене, а продолжил свой рассказ. Самое интересное ведь началось позже. Варя рассказал о странном доме, о непонятной в схеме о девочке Свете, которая взяла с собой кучок бумаг, а через какое-то время погибла. Только я не мог связать всё единым, не складывалось в выглядело не натурально. Но когда я увидел на стене ту самую карту, Когда я светил на неё фонариком своего телефона, всё окончательно перевернулось. Откуда вновь здесь появилась карта? Кто нарисовал её заново? В чём заключается секрет? Я на какое-то время напрочь забыл о шаргах снизу, обо всё более сдавливающем страхе, который пропитал собою не только нас в Ари, но и всё вокруг, всё до основания. Если до этого были частички, крошечки иронии, игры, то теперь они исчезли полностью. Заменились одним выводом, что все это по-настоящему. Вы взяли схему с собой или запомнили ее? Спросил я. Нет, Леша сфотографировал ее на телефон. Я была против, пыталась ему помешать. Только он все равно сделал снимок. Не знаю, что на него нашло, добавила Варя. Тогда не было хороших камер на телефонах. Вставил свое Алексей. Причем здесь телефоны? Я же просил от тебя не делать снимок. Алексей пожал плечами. Мог, чтобы его того уже не исправить. Затем мы очень осторожно, освещая себе путь, все тем же фонариком телефона покинули этот проклятый дом. Когда оказались на улице, то огромный груз свалился с плеч. Радовались, как дети, что сейчас мы на свободе и уже ничего плохого с нами не случится. А вот это интересно. Если он был там, то почему не смог помешать? Не знал о том, что вы обзавелись картой? Не верится в такое развитие событий. Здесь что-то другое. И вот оно, полная темень. Но хотелось бы знать именно об этом. Такие вещи ведь свидетельствуют об его слабости, некоторой ограниченности. Что могло ему помешать, если в его планы категорически не входит, чтобы кто-то получил информацию об его пристанище? Сразу после акцентированного монолога Сергея перед нами появилась официантка и спросила: "Не хотим ли мы ещё чего заказать? Мы прибавили к нашему счёту две кружечки кофе и два пирожных для Вари и Сергея". У нас осталась история о вашем походе на старый городской кладбище, произнёс Сергей, сделав небольшой глоточек кофе. Думаю, на сегодня хватит, произнёс я и посмотрел на свои наручные часы. Там ничего особенного не было. Дело происходило днём, мы долго путались, пока не определились с дорогами. День был хороший, тёплый, самое начало осени, начал рассказ Алексей. Так мы не пошли туда сразу, уточнил Сергей. Нет, нужно было отойти от первого приключения, а затем мы долго не могли понять, где находится нарисованное место, пока мой друг Валера мне не подсказал, да это же старое городское кладбище. Простите, Алексей. «А вы много кому показывали схему?» С некоторым испугом спросил Сергей. «Нет, точно ему одному. Да и он уже давно погиб ведь. Зарезали его грабители. Шел домой пьяный из гаража, ну и напоролся на какую-то мразь. Он был дерзкий такой. Вот это и, наверное, погубило». Алексей вслух вспоминал о событиях, приведшем к смерти друга. Но в этот же момент на лице самого Алексея отчетливо проявлялся вопрос. «Так ли все было?» накладывалось на воспоминание схема со старым кладбищем. Не, столько лет прошло, мы же живы, не стесняясь озвучил свои сомнения Алексей. Бог его знает, добавил интриги Сергей. Наверное, минут 30 потратили, пока вышли на обозначенное место, хотя не были уверены в этом до конца, продолжил Алексей. Ближе к железной дороге? спросил я. Нет, мы не видели железной дороги. Хотя припоминаю, что в этом направлении двигались. Не могу объяснить точно, но вряд ли сильно ошибусь. Вмешалась в рассказ Алексей Варя. Да, в правую сторону, если отхода. Но на схеме вроде не было никакой железной дороги, поддержал свою жену Алексей. А как выглядело место? Было хоть что-то примечательное? Может и было что-то, трудно вспомнить, произнёс Алексей. Попробуйте всё же описать место. Сергей не мог успокоиться. «Может, лучше нам вместе попробовать вспомнить обстоятельства?» «Съездив на кладбище, предложил я». «Я нет, не хочу. Я не готова к этому». Быстро отреагировал на мои слова Варя. «Можно, конечно». Не стал отказываться Алексей. «Попробуйте вспомнить, ну хоть что-нибудь, а затем решим, что будем делать дальше. Тем более у нас еще будет история Анны и Виктора». Он усвернулся к своему Сергею, а я прекрасно понимал, почему он настолько настойчив. Ключевой вопрос лежал перед нами, и у нас не было пока что на него ответа. Аня с Виктором тоже были на кладбище, не удержался от вопроса о Варе. А вы не обсуждали это с ними? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Нет, у нас несколько иные темы. Ответила Варя и тут же акцентированно посмотрела на Алексея. Он ответил ей таким же взглядом, Сергей сделал глоток из маленькой кофейной кружки. Мы начали разговор с ними, но ничего не вышло. Супруги поругались, перешли на выяснение отношений. А на кладбище они были, причем почти в одно время с вами. С некоторым опозданием Сергей ответил Варе. Невозможно описать то, что мы там увидели. Сейчас вспоминаю, и несмотря на то, что мы там были давно, ощущение ужасное. Я тогда был шокирован, не могу подобрать слов, но если попробовать, там невозможно было протиснуться между оградками. Кругом всё заросло, всё заржавело, провалилось. Только и приходилось смотреть, чтобы не наступить на могилу, потерявшую своё ограждение и всё остальное с ним вместе. Эти кучи мусора от того, что и было атрибутами могил. Кто-то ведь грибавый это, ещё деревья, представляете? Они слились одним целым с металлическими прутьями оградок. Я никогда не видел ничего подобного. Муторно было, пробило до самого основания. Да, ни один раз видели мы всё это. Я поспешил подтвердить слова Алексея, который всё уже попытался вспомнить детали похода на старое городское кладбище. Ну, может, фамилии, старые имена, даты, какие-нибудь необычные памятники. Старался помочь Алексею Сергей. Нет, хотя вспомнил, была фамилия умершего человека на деревянном кресте. Только дело в том, что запомнилось это не из-за фамилий, а из-за того, что она отпечаталась на дереве, как бы трафарет. Когда-то были буквы как-то по отдельности, не знаю. Алексей пытался соображать, как мог появиться трафарет Но у него ничего не получалось. Мы видели столь необычные отпечатки, я вновь поддержал Алексея. А фамилия, сама фамилия, Сергей пытался заставить Алексея вспомнить. Кстати, что-то необычное, но я не запомнил. Не помню. Никого возле вас не было, спросил Сергей. Нет вроде, просто ответил Алексей. Ну как же нет, о старик, вы ещё остановились возле него, выброшись на дорогу. Он выбирался внутри очень старой оградки. Ты ещё сказал, наверное, родители у него там не согласились и дополнила Варя. Точно, как я мог забыть, произнёс Алексей. А когда мы подошли к нему ближе, то он у нас спросил: "Потеряли кого детки, найти не можете?" "Вы что? Что вы ему ответили?" Сергей даже поднялся со стула. Не помню что-то незначительное, ты думаешь, что это был он? изумлённо спросил Алексей. Уверен, он не мог вас предоставить самим себе, возбуждённо говорил Сергей. Мы сказали, здесь ничего невозможно найти, зря потратили время, дополнила Варя. А он ответил на: "Да, время безжалостно". Наверное, странно, но после слов Вари которое озвучило слова старика. Я мысленно вернулся к его же словам, но с другой стороны. Я ведь также ощущал эту жуткую изнанку существования. Кто-то может сказать исход, завершение, итог, но я ведь подумал не об этом, хотя нельзя было стороной обойти эту тему, только всё одно в сторону, может, вглубь. Но потому, что я впервые ощутил отдальше принял данные за аксиому. У времени совсем не доброе лицо, чтобы его увидеть, достаточно побывать здесь, на старом городском квадбачье, присмотреться глубже, куда более основательно, по возможности пробыть здесь час, лучше два, впитать с каждым шагом атмосферу, пробираясь сквозь ветви Не хотя наступая на могилы, лишённые имени владельцев, не иметь возможности одолеть 10 метров, видя примечательный памятник. Нет дороги, всё заросло, всё закрыто без ворот, без замков. Не зачем бывать здесь, лучше остановиться, чтобы вдохнуть в себя настоящую суть времени, сделать это на его территории. там, где оно любезно предоставляет нам эту возможность, но мы не спешим, нам некогда. Пока некогда. А люди, как же люди, они были, но утратили своё, утеряли то, что и хотели оставить ему. Оно взяло принадлежащее себе, оно стёрло всё, что посчитало лишним, быстро заглушило боль и скорбь, напрочь уничтожило следы. Не оставило ничего, чтобы сравнялось, чтобы остыло, и уже никто не смог почувствовать. Никто, даже те, кто был здесь в те минуты, кто помнил, кто когда-то чувствовал, так что говорить о тех, кто попал сюда чужим незваным гостем, испугался, не имея возможности принять стертого однообразия смирения, ужаснулся, не имея сил ощутить свою ничтожную сущность. перед величием времени, у которого совсем не доброе лицо. Как бы мы ни пытались, забывшись какие-то минуты поверить в обратное, как бы мы ни пытались обмануть себя, чтобы в очередной раз и мужа угодить, каждым словом, каждой мыслью, любым действием, всяким движением, заглушая вечного мятежника по имени разум, который лишь хочет напомнить о том, Что забвение это не добро, а часть мрака, которая всегда нуждается в присутствии ночи, потому что уже догнала ночь, оставив дневной свет лишним, среди завалов узких непреодолимых проходов, брошенных могил, поваленных крестов, забытых имён всего того, что уже стало лишь крошечной частью всемогущего и безжалостного времени.